Я знал этот путь до мельчайших подробностей, ибо проходил его много раз. И каждый раз он был другим. К монументу нет одинаковых дорог. Возможно, потому, что он одновременно существует во многих реальностях розы миров. А может, колоссальная энергия, которую он излучает, меняет линию вероятности, и, приближаясь к самой известной аномалии зоны, ты каждый раз проваливаешься в какое-то другое измерение – где саркофаг имеет совершенно иную архитектуру. Но все это не более, чем мои домыслы. А факты таковы, что сейчас мы втроем шли по широкому коридору, заваленному трупами. Здесь лежали и хорошо знакомые мне члены группировки Борг в черно-красных бронекостюмах, и вольные в своих знаменитых зеленых комбинезонах, и обычные сталкеры, одетые в простые толстовки, способные защитить от ветра, но не от пуль. А рядом с мертвыми телами... Ленево покачивались сытые аномалии. Их было много, слишком много для одного подземного коридора, пусть даже и довольно широкого. Огненные столбы, на сленге обитателей зоны, метко прозванные жарой. Электроды, шары из молний, переплетенных между собой и напоминающих потрескивающий клубок ослепительных змей с изломанными телами. Двухметровые торнадо, веселые призраки, внутри которых, словно в шейкерах, колыхалась густая кроваво-черная масса, грави-концентраты, напоминающие большие хляксы на полу, по краям которых в изобилии валялись кусочки почерневшего мяса, обломки костей и клочки одежды. Было много и других, как известных мне, так и невиданных доселе. Казалось, все аномальные зоны собрались тут, по пути прихватив с собой подружек из других вселенных, типа вон того недружелюбного черного облака, притаившегося за очередной горой трупов. Впрочем, мы были в относительной безопасности. Сытые аномалии редко реагируют на добычу, разве только если она сама не влезет в них по собственной дурости. Поэтому мы шли вперед, осторожно огибая малейшие подозрительные места и гадая, с чего бы это в подземелье саркофага собралось столь значительное количество смертоносных ловушек. Может они на запах мертвечины притащились, предположил Виктор. Похоже, ему немного полегчало от пережитого. Хоть говорить начал. Или же говорит лишь ради того, чтобы хоть немного отвлечься звуком собственного голоса от мыслей, что давят на мозг многотонной плитой. Скорее, энергия их позвала, — отозвался хаш, Та, что идет из сердца саркофага. А людей кто поубивал? Поинтересовался я. Ибо на трупах, еще не сожранных аномалиями, виднелись следы многочисленных пулевых ранений. Наверное, те, кто ту энергию высвободил, — проговорил мутант. «Слышишь?» «Я слышал. Там впереди раздавались равномерные глухие удары, будто кто-то сосредоточенно колотил в стену огромным кузнечным молотом. «И думаю, если мы хотим спасти этот мир от большого выброса, нам надо поторопиться», явно нервничая, добавил Ктулху. «У него аж ротовые щупальца дергаться начали, так он распереживался. Что ж, надо, значит надо». «Мы попытались идти быстрее, но не тут-то было». Отреагировав на движение, в нашу сторону качнулся матерый веселый призрак, внутри которого бултыхалось литров двадцать не особо свежей крови, успевшей почти полностью почернеть. Видать, свежатинки захотел, сволочь. Как-то раз у меня получилось справиться с этой аномалией, даже внутри нее побывал и чудом жив остался. Но сейчас ситуация была не особенно обнадеживающей. Слева притаилось семейство электродов, А справа вольготно раскинулась большая мясорубка, судя по количеству маслянистых жгутов, свисающих с потолка, недавно плотно пообедавшая. Правда, это не значило, что к ней стоило приближаться. Мясорубки всегда голодны и порой не отказываются от добычи, даже обожравшись под завязку. И что теперь делать? Бежать? Так-то мой опыт подсказывал, что бегство среди аномалий не лучшая идея. Но ускоренное движение они всегда реагируют одинаково. Прокрасться между ними, по идее, можно, а вот пробежать вряд ли получится. Пока я размышлял, что делать, Хащ закинул автомат за спину, растопырил ротовые щупальца и попер на аномалию, шипя и брызгая в ее сторону розовыми слюнями. Веселый призрак от такой наглости, похоже, слегка опешил, притормозил и озадаченно закачался на одном месте, словно размышляя перемолоть на голову мутанта фарш или все-таки лучше не связываться. И первая победила. Аномалия качнулась вперед и двинулась на тулху, при этом кровавый вихрь, из которого она состояла, уплотнился. Сейчас веселый призрак был похож на длинный серый кокон, который вот-вот хлестнет по мутанту, захватит его и начнет медленно переваривать, наслаждаясь тем, как беспомощная жертва бьется внутри него, постепенно теряя кожу и плоть. Хащ шипеть перестал и нерешительно сделал шаг назад. Каким бы отважным ты ни был, а помирать никому не охота. А призрак продолжал надвигаться, растягивая удовольствие, явно кайфуя от вида деморализованного противника и осознания собственной победы. Не знаю, видят ли аномалии и есть ли у них вообще органы чувств, объяснимые с нашей человеческой точки зрения, но так или иначе, Увлекся веселый призрак осознанием собственной крутости, полностью сосредоточившись на жертве, и потому не заметил, как сбоку от него появился Виктор Савельев с длинным мечом катаной занесенным над головой. Самого удара я, кстати, и не заметил. Прошелестело что-то в воздухе, и вдруг веселый призрак распался на двое. Из него, как из разбитой вазы, хлынула на бетонный пол густая черно-красная масса. Причем Виктор успел отскочить в сторону, А нет. В результате наполовину переваренная кровь обдала мутанта с головы до ног. «Твою, бульк, мать!» — потеряно сказал мутант, протирая лапой глаза, залепленные клейкой массой. «Ну твою ж в зону в черного сталкера и в этот гребаный призрак! Мерзость-то какая!» «Ты ж вроде кровососущий!» — проговорил я, выдохнув. «Конечно, Виктор не убил аномалию, половинки которой, распавшись, тут же воссоединились». Правда, теперь веселый призрак не выглядел таким мощным и самоуверенным. Сдулся он чуть ли не втрое, отощав на глазах, и сейчас уныло полз к мертвых тел, обломавшись со свежатиной. «Кровососущий и дермеедящий — это разные вещи», — проборватал ктулху, бережно вытирая свои ротовые щупальца, каждая по отдельности. «Я как бы еду предпочитаю сам переваривать. Ты понюхай, разве это кровь? Она ж аномальным поносом воняет за версту». «И правда, дерьмецом от тебя тащит нехило», — согласился я, непроизвольно отодвигаясь подальше от резко завонявшего хаща. «Может, с трупа какой шмот снимешь? По мне так лучше мертвечиной попахивать, чем вот так». «По мне тоже», — согласился мутант, брезгливо стаскивая из себя скользкую от крови толстовку. «Что ж я за герой буду, если вонь от меня за километр? Вполне нормальный будешь», — пожал плечами Савельев. Прежде чем героем стать, не раз придется в дерьмо вляпаться. По-другому никак не получится. Путь к великой цели всегда приходится преодолевать поколению в нечистотах. Это это, поторопись, а то там то не прекращается. Я мигом, — отозвался мутант, направляясь к ближайшей куче трупов. Он и правда быстро управился. С одного мертвеца куртку содрал, с другого штаны и быстро переоделся. Прямо в армейские нормативы уложился. «Ну а чего? Кто хуже. У них скорость движения чуть не вдвое выше человеческой». «Годится», — довольно произнес Хач, проведя лапой кожанке слегка подгнившей только в двух местах. «Одно не пойму. Откуда тут столько трупов? Видел я всякие бойни. Но чтоб вот так пачками хома друг друга валили, договорить он не успел». Внезапно я почувствовал, насколько это мерзко, Когда на тебя смотрит мутон кровопийца да еще и при этом пытается говорить по-человечески, мерзко и страшно, потому что рано или поздно он все равно проголодается и набросится на меня. Так разве неправильно будет опередить его и завалить до того, как он превратит меня в обескровленную, высушенную мумию? Я начал поднимать автомат, наблюдая при этом, как желтеют от ненависти глаза ктулху и как его ротовые щупальца раскрываются, словно бутон алого цветка. Миг, и тварь линется на меня, облепит этими мерзкими отростками, прорвет кожу мощными присосками и примется перекачивать мою кровь в свой желудок. Чувство омерзения и ненависти переполняло меня, но при этом я понимал, что что-то не так. Ведь несколько мгновений назад мы с этим мутантом вполне себе мирно трепались за жизнь, и вдруг я все вот так резко и конкретно понял про него, как и он про меня, кстати». Такое бывает, только если очень сильный психоник начинает тебе полоскать мозги. Но было уже поздно. Ктулху бросился на меня. Я нажал на спусковой крючок и понял, что промахнулся. Мутант упал раньше, потому что ему под ноги очень грамотно бросился Виктор Савельев. Удар локтем под колени, и хаш впечатался мордой в бетонный пол, смачно так чавкнув при этом своими щупальцами. А у меня на мгновение прояснение наступило — Что логично, нет цели, нет мозгового грузилова. И за эту секунду я интуитивно понял, откуда работает псионик. Хотя нет, не псионик, то есть неуродливый мутант, который порой встречается в зоне на горе сталкером. Мозг мне выносило вон то черное облако, притаившееся в углу, грамотно просочившись между стеной тоннеля и очень матерым многохвостым гравиконцентратом диаметром не меньше трех метров. И захочешь, не доберешься до того облака, Комариный плешь мигом расплющит добирающегося. А Виктор, между прочим, кувыркнувшись и встав на ноги после своего броска, тоже поплыл. Медленно так, неуверенно, меч из-за спины потянул. Если то облако японца окучит, тогда точно хана. Придется валить его, пока он нас с хащем в бастурму не превратил. И тут меня осенило. Бросился я к мутанту, схватил за ротовые щупальца, словно за бороду, дернул книзу, и едва увернулся от удара как когтистой лапы. Хащу такое обращение решительно не понравилось, и он явно вознамерился еще раз попробовать снести мне башку. Но, главное, сейчас его ярость была настоящей, его собственной, ненавиденной. Это я ясно видел по красным глазам мутанта. Сплеск адреналина, или что там у Ктулху вместо него, стряхнул на вождение псионика. Вот только надолго ли? но сейчас, в эти несколько секунд, это было то, что нужно. «Стой!» — заорал я. «Стой, мля! Иначе всем кранты!» Видать, орал я знатно, от души. И Ктулху и японец на мгновение подвисли, глядя на меня и ожидая, что ж я еще выкину. А я лишь ткнул пальцем в черное облако, притаившееся за гравей концентратом, и рявкнул. «Шипи, нах! Шипи на него, мать твою, за ногу!» «Я вообще-то материться не люблю, некрасиво это!» Но в бою матюги просто необходимы. С ними гораздо лучше доходит то, что ты кричишь. Что до друзей, что до врагов. Когда они в боевом кураже, не доораться до них, хоть надорвись. Только с боевым матом реально пробить те психологические блоки. Только с ним информация доходит до мозгов-адресатов. Иначе никак, что доказывает опыт многих уличных драк и глобальных войн. И Хач понял. Не ожидал я признаться, что дойдет до него мой странный план даже с применением ненормативной лексики. Но дошло. И, растопырив свою щупальцовую в направлении странного облака, ктулху зашипел. Жутко, если честно. Аж по шкуре мороз. Чернота в углу дернулась. Попыталась вновь накрыть нас ментально. Я прям как невидимый толчок в мозг ощутил. Однако не вышло. Теперь ее захватило шипение хаша. Действие которого я отметил, еще когда на него веселый призрак отреагировал. Но то ли эта аномалия оказалась шипоустойчивая, то ли Хаш с перепугу свои шипы перепутал, вместо того, чтобы оттолкнуть, притягивать начал. Но не получилось ее тогда отпугнуть. Зато сейчас его шипение точно сработало. Даже на меня подействовало. И тогда, и сейчас. Появилось желание подойти к мутанту, а дальше плевать, что будет». Даже если и сожрет, пофиг совершенно, будто так и надо. И такой эффект произошел, несмотря на то, что я сбоку стоял. Думаю, если б ктулху в мою сторону шипел, желание превратилось бы в непреодолимую потребность. Надо же, не знал, что у этих щупальцеротых такой талант присутствует, подавлять волю жертвы настолько, что она сама идет к ним в пасть. И то облако тоже подергалось-подергалось, да и потащилось к хащу прямо в пасть. Понятное дело, что убить аномалию не так-то просто, скорее невозможно. Огнестрельное оружие им по барабану холодное, тем более. Даже Савелиев со своим супермечом с веселым призраком достиг лишь кратковременного успеха. Думаю, будь меч обычным, аномалия даже бы и не заметила, что ее рубят. До сегодня я вообще думал, что нет против них эффективного средства, кроме как убежать или каким-то образом обмануть страшное порождение зоны после чего опять же с максимально возможной скоростью сделать ноги. Оказалось, ошибался я. Черное облако внезапно задрожало, словно кролик, который против воли идет в пасть удава. Понимает, что это смерть, но не может ничего поделать, захваченный гипнотизирующим взглядом хищной змеи. Аномалию кричала все сильнее, но она продолжала двигаться в сторону хаща, Пока не пересекла границу граби-концентрата, который до поры до времени служил для нее отличным барьером, защищающим от внешнего мира. Но сейчас тому барьеру явно не понравилось, что на него залезла другая аномалия с явным намерением прогуляться по комариной плеши, словно по проспекту. Многохвостый гравиконцентрат на мгновение стал более заметным, выпуклым, что ли, похожим на разозленную гигантскую морскую звезду. Хлопок был существенный. Меня аж плотной волной спиртового воздуха по лицу хлестануло. Я рефлекторно прикрыл глаза, но перед этим успел заметить, как огромная невидимая ладонь страшным ударом расплющила чёрное облако. Только что было оно, и нет его, будто и не было. Только чёрное пятно на полу осталось посреди комариной пляши, похожее на неровную кляксу. «Уф!» — выдохнул Хач. «Чуть не сдох. Еще б немного!» и порвало меня, как грелку от собственного шипа. «Про грелку откуда знаешь?» — поинтересовался я, тоже мысленно переводя дух. «Все-таки спастись от новой незнакомой аномалии — это реально большое везение». «От дедушки!» — отозвался мутант. «Хороший он был у меня, добрый. Ну да, ну да», — рассеянно проговорил я, вспоминая, как этот добрый дедушка рвал на части Данилу. Вот уж воистину не существует понятия «добро», «зло», «плохо», «хорошо». То, что хорошо одному, плохо для другого. И даже самое жуткое чудовище может быть нежным и чутким со своими близкими, для которых оно — идеал любви и доброты. «Может, пойдем уже?» — хмуро проговорил Виктор, вкладывая в ножны свой меч. Видимо, не понравилась ему мысль, что его навыки могут быть бессильны против некоторых порождений зараженных земель. Понимая его, осознание такого неприятно, но тут уж ничего не поделать. Зона постоянно преподносит смертоносные сюрпризы, против которых бесполезно любое оружие, кроме разве что сталкерской смекалки и личной удачи. Но идти и вправду было надо. В такт мощным ударом впереди уже заметно дрожало пространство, смазываясь при каждом рывке, словно перед мощным выбросом. И мы не пошли, побежали, понимая, что еще немного — И вся сокрушающая волна освобожденной энергии легко и непринужденно сметет нас со своего пути, превратив в кровавые отпечатки на сырых бетонных стенах.